Когда возвращусь я, я не знаю. Европейец стареется скоро в климате индийском, особенно европейец работающий. Положим я возвращусь через 10 лет. Твоей дочери тогда будет 18. Она будет подругой твоей и твоим соглядатаем. Для тебя жизнь будет ужасна. И дочь, родная дочь, ненавистно Мы видали примеры, знаем, как беспощаден свет, как беспощадны родные дети наш. И так воспользуемся нашей опытностью, хранив в глубине душевной прекрасное воспоминание четырёхлетнего блаженства, и будь мне верна, если можешь. Я не могу, я не смею даже требовать этого, милая Анета, потому что сам должен смотреть другим взглядом на жизнь свою. Я должен думать о женитьбе. Это необходимо в теперешней жизни моей, и признаюсь тебе, что здесь, в Сумьуре, в доме старого дяди моего, я нашёл девушку, мою кузину, который характер и наружность даже тебе бы понравились. К тому же, кажется, у ней есть здесь шарль остановился. Верно, он очень устал, когда не докончил письма своего, подумала Евгения, и она его оправдывала. Но могло ли это невинное создание заметить тонкую холодность, разлитую в каждой строчке письма его? Для девушек подобных Евгении всё сияет, всё блестит любовью, когда забьётся она в её собственном сердце, Тогда они окружены каким-то небесным сиянием, торжественно тиха душа их. И они верят в любовь, они верят в любовника, верят, что и его душа так же светла, так же чиста, так же полна любовью. Заблуждение женщины происходит и почти всегда от ее ненарушимой веры в добро и справедливость. Слова «бесценная Анетта» звенели страстным волшебным лепетом для ее слуха и пронзали ее душу, как некогда в детстве, святые звуки. «Венете Адеремус» — органа соборной их церкви. Наконец и благородная чувствительность Шарля, слезы его на гробе отца, выказывали чистоту и невинность сердца. Все это очаровывает молодых девушек. Могла ли она понять, что если Шарль действительно оплакивает отца своего, могла ли она понять, что сожаление это шло не столько от чистого уязвлённого сердца, сколько от воспоминаний отцовской доброты, отцовского благовства? Видя с каким нетерпением отец и мать его на перерыв старались утолять его малейшие прихоти и желания, ему некогда был рассуждать и рассчитывать. Как делает это безно парижских молодых людей, увлечённых вихрем роскоши и моды, и лишённых средств утолять свои желания и страсть. Эти молодые люди рассчитывают обыкновенно на смерть своих родителей. Отец Шарль был нежен и добр к своему сыну до такой степени, что успел вложить в его сердце любовь не притворную, истинную. И хотя Шарль был ещё дитя, но парижанин, уже заразившийся заразою нравов парижских, даже влиянием самой Аннеты на свой характер. Он знал свет довольно хорошо, и сердцем был уже старик, прикрытый цветущей маской молодости. Много перенял и усвоил он в том обществе, в кругу таких людей, где часто в один вечер в дружеских собраниях словами совершается более преступлений, нежели сколько разбирают их судья в своих заседаниях и где острота убивает великую идею где силён тот, кто умеет жить а уметь жить значит не верить ни в чувство, ни в людей, ни даже в то, что есть действительно Уметь жить значит уметь жить на чужой счёт, уклоняться и гнуться от беды, ничему не удивляться, ни красотам искусства, ни поступкам великих людей и обожать одного идола самого себя.